Глава 13 Ксенодипломат Ксентори Я сидел на мостике небосвода и расслабленно наблюдал, как в сторонке бешено крутится симпатичный Рейдер. Несколько больше среднего в классе С, примерно размером с длань, треугольный раздутый атмосферник. Очень похож на Вестника Солнца Эша, но у него формальный истребитель. Этот же несколько уступал в мощности в угоду автономности рейдера. Кроме того, его улучшили. Марсе включила режим симуляции в дополненной реальности и сражалась с компьютерным противником. Щиты и стрельба из орудий симулировались вместе с расходом энергии и нагревом. Однако маневрировал он по-настоящему, позволяя лучше прочувствовать динамику машины, а заодно проверить двигатели в предельном режиме. Очередной маневр завершился, и рейдер начал выравнивать скорость. И как обновка, полюбопытствовал я, и на экране консоли появилось очень довольное лицо. «Огневой мощи меньше, но намного податливей. Мне нравится». Рад, что пришелся по вкусу. «Имя придумала?» «Ага, отныне это сирена». Максим, сидевший за другой консолью, повернулся ко мне и хмыкнул. «Да чего странное название. Сначала подумал о корабельной, то есть я в курсе, что сирена – это наполовину птица с женским торсом, которая кричит по утрам. Так называла бы истребитель бывшая». Слышавши это, Марсия засмеялась. А я стал прикидывать, как бы на это отреагировала Анна. «Замечу, у тебя название схожее. Злой дух, женщина, крик которой предвещает скорбную гибель». Ах, черт, плагиат выходит, цикнула Марси. Да я бы не сказал. Начал я, но уже было поздно. Морок, все так и запишите. Поражаюсь вашей способности на лету придумывать название. Но мне тоже больше нравится, одобрил я. Давай на безжалостное солнце. Проследи, постой над душой у техников. В общем, знаешь. Марси с улыбкой козырнула с экрана, а я вновь погрузился в мысли, краем глаза, следя за движениями кораблей. С небосвода извлекали грузы, специальные инженерные корабли для серьезного полевого ремонта курсировали вокруг «Шитаки» и нашего недавнего приобретения. РСТ-ускорители устанавливают либо в свободный угол внутренних помещений, порой убирая что-то не особо нужное или то, что можно без проблем перенести, вроде запасного блока системы жизнеобеспечения, но желательно поближе к РСТ-движку, чтобы сигнал, идущий по проводу, меньше задерживался». Но в нашем случае старались сделать все как можно быстрее. Плюс ставили всякое на борт. Анна водила экскурсии по небосводу под конвоем Йорона, Руслана и Дарьей. Всех завалили делами, а мы вдвоем следили за происходящим с мостика. «Кстати, я тут поглядел», — заговорил Максим. Аста Индастрис кажется приличной корпой, добропорядочной». Мостики кораблей были постоянно соединены, и его услышал с безжалостного. «Включите кто-нибудь закадровый смех, у нас тут комедия». Надо же, впервые слышу такой тон. Диковатый капитан даже после гибели молотоглава не говорил так мрачно. «У тебя что-то личное к ним?» – поинтересовался я. «Да не. Корпоратов в целом. Никаких претензий к тем, кто потрачил на обычной работе. А вот в руководстве всегда твари». «Поделишься или слишком личное? Есть активный конфликт?» «Да не, командир, я не стал бы утаивать». Словно бы оскорбился Якоб. «Помнишь, я говорил, что родился на планете, и у семьи был бизнес. А потом улетел, еще когда был собляком. Ну вот, нас корпораты по-черному выжили. Дядю моего убили, якобы несчастный случай. Чуть не угробили старшую сестру. Дочка Юпитер Юнайтед хотела забрать бизнес по туристическим и всяким научным полетам на флайерах над природоохранной зоной». Мы не хотели продавать семейный бизнес, а эти придурки с зажравшимся менеджментом не могли конкурировать по ценам. Начали с подстроенной аварии. Да, ситуация понятная. Охреневшие мегакорпорации давят мелкий бизнес. И не всегда удается добиться справедливости. Сочувствую, но ты прошел крутой путь до офицера АКСИ и потом вольного наемника с корветом. А про корпу я имел в виду немного другое, добавил Максим. Есть мелкие конфликты, то и дело какие-то суды, но ничего действительно крупного, как скандал с колонизацией Гринвуда или колоссальное хищение денег с газзаказа в Конкорде. Обычная крупная корпорация до приставки «Мега» не дотягивает, считается не особо эффективной, хотя все отлично согласуется с вариантом, что много ее ресурсов уходит на сторону. Мы еще некоторое время обсуждали последние события. Разговор с Мальдаром выжил довольно много сил, особенно когда он показал фотографию некого корабля Анбиданов. Таких мы не видели, и судя по размеру, он является разведчиком. Они уже наблюдают. Правда, заметили его лишь пару дней назад, и было решительно непонятно, это у них двигатели нынче не особо быстрые или он до того хорошо скрывался, потому что фотографию сделали из шахтерской станции, которую он подлетел. И теперь нам предстояло решить или скорее узнать, чем мы займемся: Полетим к центру или поможем с атакой на секретный объект Stellar Industries? Либо кто-то останется здесь и поможет, особо не светясь, ведь торговец привлёк и дополнительной силы, например, наемный корпус Уазис, который переехали катком ложных обвинений Саленты, официально сделав их пиратами. Причем в настоящее пиратство они вроде как не скатились, но и не разбежались, а просто залегли на дно. Кому-то везло меньше, и их схватили или даже убили. А пересмотр дел идет медленно и нехотя, и вот перед чужими светиться вообще не хочется. Впрочем, наши могут ловить бегущих и помочь на стадии разведки. Клэр охотно взялась за привычное дело. И ведь не скажешь, что она хочет кусочка славы Горизонта ставить след в истории. За уже оказанную помощь Эш даже стал прогибать делающих игру с реализацией нашей недавней истории с Кирин, чтобы задним числом добавить Клэр в команду. Мне все равно, насколько переврут, если честно. Лишь бы не обливали грязью. А ей приятно, так что пускай. Но вот с Анбиданами. Моего плеча коснулись, и я вздрогнул. «Эрик, ты в порядке?» – поинтересовалась Дарья. Даже не заметил, как она пришла. «Да, разумеется». «Предчувствие паршивое. Не о торговце. Какие-то проблемы? Нет, я займу пост. Идите пообедайте». «Машинная готовка, но все равно вышло неплохо. Не просто так люди заедают стресс. Сразу станет легче». Благодарно кивнул и поднялся. «Впереди еще пара дней стоянки здесь, пока ищу подтверждение причастия Салентов. Причем очень аккуратно сенсорами на варп-сигнатуры выискивая частные варп-ретрансляторы». У Мальдара даже оказался припрятан разведчик центре типа «Наблюдатель». Класс «Б» не особо автономный, зато крайне глазастый, а сенсоры на искажение пространства из АРСТ у «Ксеноса» в лучшем наших. Ему уничтожили маршевые двигатели и захватили. А затем с помощью ремонтных биороботов прирастили демонтированные с другого корабля. Шел поиск засад и взлом ретрансляторов, чтобы общаться, не светясь вблизи секретной базы. Даже откуда-то вынули маяк сверхмассы и послали летать к позиции на варпе, чтобы флот мог предельно незаметно передислоцироваться на дистанцию одного прыжка до цели. Вокруг секретного комплекса на 60 световых лет сплошная сетка сенсорных станций. И если залетных шахтеров или скитающихся мимо-пиратов они не трогают, то активное копошение и уж тем более тяжелые корабли заметят моментально. Впрочем, тут справятся без нас. Вход в сектор Последний приют. Индекс безопасности. 10. 0 Класс звезды. Красный карлик. Сразу же пришло автоматическое сообщение от спутника на орбите звезды. Внимание! Данный сектор является зоной с ограниченным посещением. Если у вас отсутствует разрешение, оставайтесь в пределах 50 миллионов километров от звезды, иначе вас возьмут под стражу до выяснения обстоятельств. В случае сопротивления корабль будет уничтожен. Разрешение у нас имелось, и я сразу передал его патрульным кораблям. «До чего жизнерадостное название?» – проворчал шериф с горизонта событий. «Мы отправляемся в путешествие, где сразим зло, а здесь последний мирный лагерь», – продекламировала Аура. Бен просто вздохнул и ничего не сказал. «Может, выпьем, пока будем лететь?» – предложил я. Перенос сознания Прокси затягивался, что очень нервировало приятеля, привыкшего к обществу мелкой жены. Но обещаю справиться. «А знаешь, давай!» «Может, не стоило разделяться?» – спросила Крис. «Или уж летели бы на небосводе. Он-то может сбежать от большинства угроз, а мы нет». «Не волнуйся, сестренка, успокаивающим тоном ответила она. «Да и поздно уже. Так, э, в каком-то роде безопаснее для всех». Мы вообще не собираемся воевать. Мне и самому не нравится, что мы разделились. Наши таки и безжалостное солнце не могут прыгать настолько далеко. А именно это важнее для бегства, нежели ускорение. Наш флагман тоже обвешен волновыми излучателями и древними пушками. Ракетно-торпедный арсенал набит до предела. Прорвемся и упрыгаем. Больше волнует, не мало ли мы оставили пилотов с нашими, Разумеется, Эш, Тройняшки, Максим, Клэр, Аллан и Железяка пять кораблей класса С, полные ангары их кораблей. Однако была мысль оставить еще «Вейна» с Орфеем. Полетел бы отдельно, но уже поздно менять планы. Два корабля вышли из Варпа, на картинке из фронтальных камер резко увеличились и замерли, пока еще неактивные врата, окруженные солидным флотом. Здесь же нынче базировалась судьба. Один из самых мощных кораблей членства — флагман Акси, стоящий в резерве пузыря. Тут же стояла группа эсминцев и фрегатов ВКС Земли. Пожалуй, тут сейчас самый безопасный сектор во всем фронтире. Здесь находятся первые врата в цепочке, ведущие из ядра пузыря, которые расположены вне внутренней зоны. Следующая точка через 500 лет уже считается глубоким космосом. И, конечно, с нами сразу вышел на связь офицер с дреднаута. «Горизонт, вы вовремя. Активация врат через 59 минут. Займите указанную позицию и ожидайте приказов. Обязан сообщить вам установленные правила. Ваши корабли вправе двигаться только в выделенных коридорах. Любые помещения между судами согласуются с горизонтом врат. Активация орудийных систем запрещена». «Мы приняли и обязуемся соблюдать», – отозвался я. Поступил еще один вызов уже с линкора «Акси». Адмирал Чернов, рад видеть. На экране появилось знакомое лицо. Адмирал, как всегда, носил белый с салыми полосами скафандр и смотрелся действительно солидно. «Взаимно, доктор Шарт. Надеемся, что миссия пройдет спокойно. И нам нужно обсудить множество вопросов во время полета. Вы не против начать незамедлительно?» Видимо, придется немного отложить попойку с шерифом. Впрочем, вряд ли это займет много времени, поэтому согласился. Александра Чернова, который до того следил за экспедициями, назначили руководить этой дипломатической миссией. Света нервно нарезала круги по мостику, пока ее не остановилось. Девушка переживала, и лишенная движения начала говорить. «Почему к Сентери просто не пошлют разведчика? Наверняка же где-то есть! Нас точно заманивают в ловушку! Нельзя лететь! Это же очевидно!» не натягивая логику чужих на человеческую, в который раз повторила Анна с важным видом. Они хотят поговорить с нами, заставшими те события. Может быть, для них это принципиально, а для этого нужен посол, которым они не хотят рисковать, поскольку точно так же не верят людям». Девушка поджала губы, Иос ее приобнял. «Не волнуйся ты. Всех порвем. Там будет Асура. Давно хотел на него поглядеть». «Он вообще-то того же проекта, что и судьба», — сказал Кейн и вывел картинку на главный экран. «Смотри сколько угодно». «Тот прошел множество битв и обзавелся новыми пушками», — отмахнулся Ос. «И еще где-то рядом Перун. Может, и его увидим». «Товарищ, не каркай», — попросил Юрий. «Орионский дредноут мы увидим, только если нас возьмут за задницу». Команда общалась. Я дождался, когда с линкора, называющегося «Династия», Взлетит кораблик лосаем, и с Дарьей и Анной двинулся к стыковочному шлюзу. Адмирал пришел всего с одним телохранителем. В руке он нес длинный кейс. После обмена приветствиями и рукопожатиями он протянул его мне. «Доктор Шарт, это небольшой подарок от меня лично в благодарность за всестороннюю поддержку моего сына в его нелегкой экспедиции. Слышал, вы отлично освоились с этим оружием». Я щелкнул переключателем, и замки открылись. Внутри кейса оказался силовой клинок, только максимум деталей выполнили из самого прочного под материала старших. На гарде, предотвращающей соскальзывание руки на лезвие, красовался блестящий символ Акси. «Освоили производство?» – поинтересовалась Анна, извлекая его. «Обновили модель?» «Нет, инженеры Кирин сделали все возможное для улучшения клинка». Пока все, на что способен научный отдел это заменить детали старших на произведенные нами. Для Кирин наладить выпуск таких попросту было проблематично, и немного изменили корпус. Я улыбнулся и кивнул. Полезно, мы пока не смогли собрать еще один. Благодарю за замечательный подарок. Пожалуй, у нас найдется ответный видеть таранского алкоголя. И вот что хотел спросить: сколько нам лететь? Все равно этот секрет мы скоро узнаем. Мы двинулись по коридорам главной переговорной. «На пути 27 семь врат, включаете?» – удивил меня Чернов. «Это же почти по прямой до секторов Ксентори! Я думал, изогнуть дугу сильнее!» «В общем, пролёт займет менее полутора суток. Вместо месяца пути. И врата позволили засыпать космос дублирующими варп-ретрансляторами». Дарья хмыкнула, отвлекаясь от разглядывания извлеченного из ножен клинка. «Представляю, какой ад начнется, когда их решат свернуть. Ставить просто пропускаешь модуль через активные врата в одностороннем режиме и почти сразу ставишь новые. А чтобы убрать, придется эвакуировать модули своим ходом. Или их уничтожат, чтобы не заморачиваться». Чернов качнул головой. «В рамках договора с АВП, принадлежащие им врата под нашей защитой, и могут быть уничтожены только при полной оплате стоимости». Одни такие обходятся ассоциации очень дорого. Три нации не могли же взять и реквизировать чужое имущество в таких размерах. Кстати, здесь вместе с резервом находятся почти все существующие врата. Вся сеть узлов ассоциации превратилась в цепочку. И большая часть резерва флота человечества задала риторический вопрос Дарья, не удивлена, что сейчас собираются все вернуть и наращивать силы. К центре никуда не денутся. Помрачневший адмирал кивнул. Мы прошли к переговорной, и хотя телохранители оставили снаружи, а торговцы не говорили. Чернов лично решил обсудить, как говорить ксеносами при встрече и рассмотреть различные планы. Шериф присоединился, по крайней мере, отвлекся от тяжких мыслей, пусть и пока на голову. Перерыв мы сделали, только когда завершилась настройка врат. Мы отвлеклись, уставившись на экраны, В пустом кольце диаметром в два километра замерцала синева, и открылся черный пролом, подсвеченный энергетическим вихрем. Из него со вспышками света появлялись побитые корабли. Когда система работает по принципу «врата-врата», возможен двухсторонний переход, разве что нужно соблюдать очередность, чтобы не столкнуться в тоннеле. Вот только невероятно дорогие врата, которые пока производил единственный комплекс ассоциации, оказались в жутком дефиците и несколько установок уже потеряли. Чтобы настроить двухстороннюю магистраль, их потребовалось бы 64 штуки, при этом точки развертывания стали бы еще уязвимее, поскольку между парой активных врат должно быть минимум 70 тысяч километров. Далеко не звездное расстояние, но для тяжелых кораблей значимое. В итоге врата работали по очереди. Пара соединялась, желающие проходили в обе стороны, после чего врата перенастраивались на следующие в цепочке. Повисла пауза. Мы просто глядели на тех, кто получил настолько тяжелые повреждения, что не было смысла осуществлять полевой ремонт и оставлять их в составе армады. При этом урон оказался не настолько велик, чтобы корабль вовсе бросили. Чернов заговорил, рассказывая о ситуации. У многих серьезно пострадали главные реакторные установки. Иногда почти полностью уничтожено вооружение или система управления. Иной раз возвращаются корабли, летящие с 10% тяги маршевых, с помощью Т-1-буксиров. И у них жив лишь один термоядерный реактор, а целых участков брони менее 20%. Идет жестокая война. Резервы к центре велики, и там есть мощные корабли, созданные для защиты домашних систем. «Успехи?» – спросила Дарья. «Шесть их живых миров, два из которых, аналог нашего золотого мира, сгинули в огне. Еще с десяток получил несколько фонящих кратеров от грязных кобальтовых ядерных бомб». На лице адмирала появилась хищная улыбка. «И я не считаю ульи огромной станцией. «Кстати, с освоением производства оружия типа Хель есть определенные успехи. Его испытают в этот раз». «Те кораллы начали выращивать?» – спросила Анна, наклонившись над столом и обратившись во внимание. «Я думала, все пока пустят на исследование. Толку с пары бомб». «Как оказалось, вещества нужно довольно мало. Если честно, не терпится посмотреть на эффект», – улыбнулся адмирал, предвкушающий практическое испытание. «Увы, пока требования к условиям не ясны. Механизм размножения понятен, но хотя воспроизвести условия той планеты легко, образцы не приживаются». Часть ученых считают, что дело в нейтронной звезде и ее излучениях, но доказательств этого пока нет. Сам принцип работы оружия тоже остается загадкой, однако изготовить устройство не составит труда. Потенциал оружия огромен. «Лишь бы это оружие не попало в итоге не в те руки", проворчала она. Понял, как растить коралл, заполучил росток, и любой дурак сможет клепать боеголовки на порядок опаснее ядерных. Их еще и применять не постесняются. Ядерной бомбой бахнул по фабрике, и там одни руины. Пустил Хель, ее как будто сдали без боя. Только железяк взломай. Шериф постукивал пальцами по столу, смотря на экран. В вашей ситуации нужно любое оружие. Как бы не хотелось с этим поспорить, а Саленты были правы. Смотря на пребывающие корабли, мы обсуждали опасности нового оружия. Флот приволок с собой и пару тяжелых кораблей к Сентари. после чего начали входить те, кто направлялся на фронт. По словам Чернова, впервые за долгое время летящих к Сеносам насчитывалось больше, чем отступающих. Наконец, коридор прохода дали нашим кораблям. Мы залетели в черно-синюю пелену и ушли в затяжной прыжок, выскочив почти в пятистах световых годах от прошлой позиции. Отныне мы отрезаны от пузыря, сетевое соединение жестко ограничили для безопасности, Хотя связь Армады с Землей поддерживали постоянно, рубить цепочку для Сентери стало слишком сложно, ведь весь коридор кишил москиткой, сбивающей разведчиков, ищущих устройство ретрансляции. Но пока мы относительно близко от Фронтира и позицию охранял Триумф, Дредноут Ассоциации, здесь возвели целый аванпост с производствами для снабжения базирующегося флота. «Интересно, чего же хотят от нас к Сентери?» – спросил я у Пустоты. Пустота ответила устами Анны Наших красивых женщин и золото. У пустоты очень странные взгляды. Впрочем, я усмехнулся, от того, что ходим нервными, все равно не будет никакого прока. Зафиксировано приближение кораблей к центре, делегация прибыла. Черноволосая женщина в возрасте наконец допустила нервозность на лице, что не ускользало чернова, который стоял рядом со мной. «Контр-адмирал Ред Грейв, уверяю, ситуация под контролем. Распределите корабли согласно плану и ни в коем случае не предпринимайте агрессивных действий без приказа». «Ой, свет вот эта сборная солянка», – прокомментировал Кейн. «Полностью согласен, но все три нации хотят держать руку на пульсе. Я пожал плечами, что было намного удобнее в капитанском скафандре Ксенесов». «Кто его знает?» «Не воспримут ли как неуважение, что Чернов решил, что вполне допустимо продемонстрировать наши успехи?» «Да тут уже не руку. Они прижали ухо к груди и слушаются», – проворчал шериф. Дэймон, там камень почти щиты пролетает. Пока они не прилетели, я не поцарапал краску. Откинь рельсами». Я посмотрел, как горизонт событий пару раз выстрелил рельсами Отто. Быстро летящие камни от щитов отскакивали. А вот медленные проходили». Мы находились в огромном, крайне плотном астероидном поле от недавнего столкновения двух планет. Интересное тактическое решение, разве что затрудняет включение РСТ, хотя мы встали с краю. Между исполинских астероидов, диаметром порой в сотни километров, примостилось множество линкоров. ВКС Земли, Ориона, Альянсы и корабли Акси были здесь. Хорошо хоть командовал этой солянкой Чернов. просто потому что ни один ВКС не позволили бы собой командовать другой нацией, а специалисты по зелёным стали для всех идеальным компромиссом. К сектору в режиме Варпа прилетел всего-то один Т2 типа Эштар. Он приблизился к погибшим планетам и, выйдя из Варпа, начал медленное движение, включив передачу на общем канале по нашим стандартам. На экране появлялась плоская зеленая морда без губ, Из чуть более крупными, чем у нас, зелеными глазами. Его скафандр был не бирюзовым, а краснобордовым, и он сложил обе пары верхних конечностей на груди, соединив пальцы. Из динамиков полилась уже переведенная речь, как о фоне из высоких шипящих звуков резанула слух. Люди, я прибыл как посол моей расы для проведения переговоров и не намерен вести сражение. Я могу провести сканирование гибридного корабля при помощи дронов. Я кивнул у краем глаза наблюдая, как Аура пожирает инопланетянина и его корабль взглядом. Чернов встал ко мне в полуборота, оказавшись вне кадра и смотря одновременно на меня и собеседника. Передача на открытом канале запущена. Говорит корабль-небосвод, командир Эрик Шарт. «Вы можете запустить одного дрона, и он не должен подлетать ближе, чем на 30 метров. Кроме того, его будут сопровождать орудия». если он проявит подозрительную активность, его собьют. В случае ошибки с нашей стороны, прошу не считать это актом агрессии. Как я могу обращаться к вам?» Ксенос вроде почти не двинулся, но явно сместил взгляд, несколько секунд осматривая меня, стоящего в кадре так, что я виден примерно по пояс. И то ли у меня разыгралось воображение, то ли нейросетка, сросшаяся с мозгом, помогла читать их эмоции. Но мне почудилась усмешка формата «Обезьяна напялила наш костюм». Учитывая сложность перевода их эмоций, несмотря на все исследования, они могли как угодно играть лицом. Впрочем, может быть, я видел то, что ожидал увидеть. Хорошо. С помощью вашего примитивного языка можете именовать меня Уинши. Я подавил в себе желание сократить имя до уши. Не время для шуток. Теперь проявим немного вежливости. Хорошо, Уинши, можете приступать. Также должен сказать, что мы вполне можем перейти на использование вашего языка через переводчик. Это контрапродуктивно. Ваши переводчики ужасны по сравнению с нашими. Как грубо. Или не так. Скорее, он не видит никаких проблем в лицо сказать мнение или правду. Во всяком случае, Ксена считает именно так. Нам точно после такого должны выдать второе уникальное отличие Ксена дипломатии, хмыкнула Аура. дополнение к твоей способности договориться с анбиданами. Несколько человек с усмешкой кивнули. «Лишняя болтовня не являлась проблемой. Мы включили речевые фильтры, пропускающие исключительно мой голос. Могут хоть песни петь. Собеседник услышит максимум немного посторонних шорохов. Думаю, у инши сейчас активирован аналогичный режим». Иштар остановился на почтительном расстоянии и выпустил «Роевика» инженерной модели, который бесцеремонно облетел небосвод по кругу, фиксируя все внешние модули, и после медленно залетел под щит и применил активные сканеры. В «Роевика» целилось столько орудий, что, сделая он что-то подозрительное, через мгновение от беспилотника не осталось бы целого куска крупнее кулака. «И почему же вы хотели видеть именно меня?» – продолжил я разговор. Есть множество причин. Ты смог использовать наши технологии корабли, а значит, есть шанс, что лучше поймешь нас. Странник бездны говорил с тобой, и ты склонил его действовать. Ты приобрел этот корабль. У меня есть банк памяти, который я желаю передать тебе. А теперь, Уинши, со мной на Ты, хотя это может быть ошибка переводчика или собственности языка. Что там, Чернов говорил? Вроде не цепляться за формулировки и обороты. А вот предложение... Передайте в небольшом контейнере, оставив его и дрейфовать около корпуса. Стало еще интереснее. Дрону понадобилось всего минута, после чего он плавно отлетел. Ясно. Значит, они прятались в изолированном пространстве. Или, как порой называют, пузырьковой вселенной. У меня по спине пробежали мурашки. Они знают об этих штуках. Им точно не сообщали, где прячутся амбитерные.